Глава 6. 3.15 дня. Доктор Уолтер Трутман вошёл в кабинет шефа полиции. В правой руке он держал небольшой чемоданчик из чёрной кожи, в левой плитку лимонного шоколада. Внешний вид его свидетельствовал о довольстве окружающим миром и самим собой. Ты хотел меня видеть, Боб? Прежде чем Торп успел ответить, от окна отделился Салзбери и произнёс: "Я ключ. Я замок". В комнате, в конце холла ждёт Бадди Пелинери, произнёс Салзбери. Ты знаешь его, верно? Бадди, переспросил Трутман, сморщив полное лицо, разумеется, я его знаю. Я ему сказал: Что у нас есть опасения, что он подцепил опасную инфекцию, и что мы собираемся сделать ему вакцинацию, чтобы предотвратить заболевание. Как тебе известно, он не слишком хорошо в этом разбирается. Он поверил мне. Он ждёт тебя. Вакцинацию? Недоуменно произнёс Трутман. Так объяснил ему я, чтобы задержать его здесь. Вместо этого Ты введёшь ему в вену воздух. Трутман остолбенил. Но это же немедленно приведёт к эмболии, закупорке кровеносного сосуда. Знаю. Он умрёт. Салзбер был улыбнулся и кивнул. Ему же лучше, если он умрёт. В этом-то всё и дело, доктор. Посмотрев на боба Торпа, восседавшего за столом, Затем опять на Зальцберг трутман несчастным голосом пробормотал: "Но я не могу поступить подобным образом. Я не способен?" "Кто я такой, доктор?" "Вы ключ, очень хорошо. А кто ты?" "Я замок, правильно?" "Ты пересечёшь холл и войдёшь в комнату, где тебя ожидает собадья. Разговаривать с ним будешь очень любезно, не дашь ни малейшего повода для подозрений." скажешь, что сделаешь ему вакцинацию, обведёшь воздух. Ты ничего не имеешь против его убийству. Ты не будешь колебаться. В твоей памяти останется только, что ты сделал ему инъекцию пенициллина. Выйдя из комнаты, ты забудешь, что убил его. Как только он умрёт, выйдешь из комнаты, вернёшься сюда, посмотришь на дверь и скажешь Бобу: "Утром ему станет лучше". После этого отправишься домой и навсегда забудешь об этих данных тебе инструкциях. Понятно? Да. За дело. Трутман вышел из кабинета. 10 минут назад Салзбери решил убрать бадди Пелинери, хотя, как и другие жители города Батти, пережил приступы ночной дрожи и тошноты, хотя он и подвергся промыванию мозгов с помощью программы воздействия на подсознание, тем не менее, качественного объекта из него не получилось. Он не поддавался полному всестороннему контролю, получив приказ стереть из своей памяти тех, кого он видел удаляющимися от резервуара ранним утром 6 августа, Он с равной вероятностью мог забыть о них навсегда, а мог всего на несколько часов или же не забыть вовсе. Будь он гением, тогда бы препараты и программа обработки подсознания несомненно трансформировали его в идеального раба, но по иронии судьбы именно у божества разума обрекло его на погибель. Жаль, что Бари пришлось умереть. По своему он был неплохой рабочей скотиной, подумал Салсбер. Но у меня есть власть, и я не выпущу её из своих рук. Ради сохранения власти я готов устранить столько человек, сколько потребуется. Я им всем покажу всем. Далсуну доброй старой Мириам. этим сукам профессорам колледжа стремившимся подчеркнуть свою святость и самовлюблённо отвергшим мою работу проституткам моей матери этим сукам та да та -да та -да та -да та -да та -да, никто не отнимет её у меня никто ни за что никогда 320 дня рай села на кровати зевнула Я облизала губы. Затем перевела глаза с Дженни на Сэма, потом на пол, словно понятия не имела кто ни такие. "Помнишь, что он сказал?" вновь повторил вопрос Пол. Тот мужчина в очках с толстыми стёклами, помнишь? Косяно на него взглядом, почёсывая голову, Райс спросила: "Кто это?" Она не может прийти в себя после действия таблеток. посню люджени. И ещё некоторое время пробудет под их воздействием. Стоя у ног кровати и разглядывая девочку, Сэм сказал: "Сальзберри знает, что ему придётся скоро приняться за нас. Как только он решит, каким образом сразу же явится сюда. У нас нет времени ждать, пока кончится действие лекарству. Нужно помочь ей поскорее прийти в себя". Он посмотрел на Дженни. устройка ей холодный душ и подольше тем временем я приготовлю свежий кофе не хочу кофе вяло пробормотала рай да от чаю да ладно она зевнула сэм поспешил вниз ставить чайник дженни вытащила рай из кровати и повела в ванную комнату располагавшуюся в конце коридора Оставшись один, Пол прошёл в гостиную и сел около тела Марка, дожидаясь, когда Рай придёт в себя и сможет ответить на вопрос. Когда решишься сразиться с этим огромным, светлым, сияющим, хромированной отделкой американским миром, на его условиях, подумал он, всё вокруг начинает вертеться всё быстрее, быстрее, быстрее. 3 26 дня. Доктор Трутман появился в дверях и сказал: "Утром ему станет лучше". "Отлично", сказал Боб Торп. "Теперь можешь отправляться домой". Положив в рот последний кусочек лимонного шоколада, доктор на прощание посоветовал: "Будь осторожнее". И вышел. Обращаясь к Торпу, Салзберри сказал: "Найди кого-нибудь Пусть отнесут тело Бади в одну из камер уложат на кушетку, будто он спит. 4 16 дня. Дождевая вода с шумом бежала по водосточной трубе, укреплённой рядом с окном. В комнате пахло лимонами. Ароматный пар поднимался из-под крышки чайника и из фарфоровой чашки. Рай, утерев слёзы, вдруг часто замаргала. И внезапно, вспомнив, произнесла: "О, о да! Я ключ. 445 дня". Ливень вдруг сменился лёгкой моросью, которая вскоре прекратилась. Салзбери поднял жалюзи и посмотрел из окна на Северную Union Road. Сточные канавы были переполнены водой. Около площади, где дренажные трубы забились листьями и травой, образовалось миниатюрное озеро. Деревья, теряя листву, буквально таяли на глазах, как свечи. Салзбери обрадовался, что дождь кончился. Он уже начал было беспокоиться по поводу сложных метеоусловий, с которыми придётся столкнуться пилоту Даусону. Так или иначе, но Даусон обязан сегодня добраться до Чёрной речки. В действительности Салзберри не нуждался в его помощи, чтобы справиться с ситуацией. Ему хотелось получить возможность снять с себя часть обвинений на случай, если полевые испытания и дальше будут развиваться не лучшим образом. Любой из нынешних вариантов представлял собой определённый риск. он мог бы приказать бобу торпу с парой помощников отправиться в магазин и арестовать эдисонов и энндейла несомненно в этом случае могли возникнуть серьёзные осложнения применение насилия возможно перестрелка появление ещё одного покойника или чьё-то исчезновение которые придётся как-то объяснять перед властями увеличивали риск разоблачения эксперимент С другой стороны, если придётся блокировать дороги и завтра продолжать контролировать город и продлевать режим чрезвычайного положения, то шансы выйти победителями станут менее вероятными, нежели в настоящий момент. Что же дьявол их всех забери, творится сейчас в доме Эдисонов. Ему удалось отыскать тело мальчишки, о том знал Он же послал несколько человек встречь все выходы из магазина. Но почему они не пришли сюда к Бобу Торпу? Почему не попытались выбраться из города? Почему они? Короче, действовали совершенно иначе, чем в их положении вели бы себя другие. Разумеется, даже после рассказа Бадди им не докопаться до истинного значения событий нескольких последних недель. Они не могли знать, кто он в действительности. Скорее всего, они не имели также ни малейшего представления и о рекламе воздействия действующей на подсознание, а уж тем более о его исследованиях в этой области. Внезапно Салзбери пожалел, что не прихватил с собой трансмиттер, оставшийся в доме Паулины Викер. После летнего дождя всё вокруг выглядит таким новым и сверкающим, заметил Боб Торп. Эти летние грозы то затихают, то начинают бушевать вновь по много раз, прежде чем прекратятся окончательно. Так происходит потому, что тучи загнаны в ущелье между горами и бродят туда-сюда, пока не найдут выход. Думая о геликоптере Даусона, Салзбери проговорил: "С каких это пор ты стал метеорологом? Я прожил здесь всю свою жизнь, за исключением времени, проведённого в армии, и видел сотни таких гроз, они, я сказал, гроза кончилась. Гроза кончилась. Закончилась". Синей покончено, понимаешь? Нахмурив брови, Торп проговорил: "Гроза закончилась". "Я хочу, чтобы она кончилась", сказал Салзберри. "Поэтому она кончилась. Если я говорю так, значит, так и есть. Не правда ли?" "Конечно. Хорошо. Гроза закончилась". Бестолковый коп Торп не проронил ни слова. Не правда ли, ты глупый коп? Я не глупый коп. Я говорю, что ты глупый коп, ты дурак. Ты туп как топор. Не так ли, Боб? Да. Повтори. Что? Что ты глуп как топор? Я глуп как топор. вернувшись к окну, Салзбери со злостью посмотрел на опускающиеся к земле свинцовые тучи, наконец он сказал: "Боб, я хочу, чтобы ты сходил в дом Паулины в Викер". Торп тотчас же поднялся с места. "Моя комната на втором этаже, от лестничной площадки первая дверь направо. Около кровати увидишь кожаный кейс. Принеси его мне". 455 дня. Все четверо прошли через заставленную товарами кладовую к заднему выходу из магазина. Сразу же в ярдах в двадцати от них на мокрой изумрудно-зелёной траве газона показался человек, вышедший из ниши, образованной двумя сходящимися рядами кустов сирени. Он был высокого роста, с ястребиным профилем, У него были очки в роговой оправе, тёмный плащ, в руках двуствольный дробовик. Ты его знаешь? спросил Пол. Гарри Тарстон, ответила Дженни. Работает мастером на фабрике, живёт в соседнем доме. Одной рукой Райв цепилась в рубаху Пола. Её уверенность в себе и вера в людей серьёзно поколебались после того, как она увидела, что Боб Торп сделал с её братом. Увидев человека с ружьём в руках, она дрожа спросила голосом более высоким, чем обычно: "Он собирается стрелять в нас?" Пол обнял её за плечи и ободряюще, сжалых Никто никого не застрелит. Произнося эти слова, он страстно желал верить в то, что говорил дочери. К счастью, Сэм Эдисон торговал не только бакалеей, голантереей и лекарствами разной мелочью, но также и оружием, поэтому они не были беззащитными. Дженни сжимала в руках винтовку 22-го калибра. Сэм и Пол выбрали пистолеты фирмы Смит и Вессн. комбт магнум, снабжённые специальными патронами, отдача от которых вдвое меньше. Но им не хотелось прибегать к оружию, поскольку они собирались покинуть дом незамеченными. Пистолеты висели на боку, их стволы смотрели в пол веранды. "Этим займусь я", сказал Сэм. Он пересёк веранду и начал спускаться по деревянным ступеням. "Стой, не двигайся". с командовал человек с дробовиком, приближаясь ещё и ярдов на 10. Ружьё было направлено точно в грудь Сэма. Палец Старстена лежал на спусковом крючке, а сам он смотрел на них с нескрываемым беспокойством и недоверием. Пол взглянул на Дженни. Она покусывала нижнюю губу. Её вид не оставлял сомнений, что ей хотелось вскинуть винтовку и взять на мушку голову Гари Тарстона. Могла начаться бессмысленная, но трагическая перестрелка. Пол мысленно представил, как выстреливает дробовик. Вот он грохочет раз, второй, пламя вырывается из стволов. Тихо, спокойно проговорил Пол. Дженни кивнул, стоя у веранды на расстоянии футов 25 от человека с дробовиком, Сэм поднял руку вверх в знак приветствия. Видя, что Тарстан проигнорировал этот жест, Сэм сказал: "Гари?" Руки, сжимавшей дробовик, не дрогнули, не изменилось и выражение лица стрелка. Однако он сказал: "Привет, Сэм. Что ты тут делаешь, Гари? Сам знаешь", ответил Тарстан. Боюсь, что нет. Караул у тебя, произнёс Тарстон. Зачем? Чтобы ты не скрылся. Ты здесь караулишь, чтобы мы не скрылись из своего собственного дома? Сэм поморщился. Почему мы должны скрываться из собственного дома? Гарет, ты несёшь чепуху, Тарстон нахмурился. Я караулю тебя, упрямо повторил он. Кто послал тебя? Полиция. Меня направили в наряд. Послали в наряд? Кто? Боб Торп. Когда? В час, полтора часа назад. Почему Боб послал тебя караулить нас в нашем собственном доме? Сам знаешь, вновь повторил Тарстон. Я же уже сказал тебе, не знаю. Вы что-то натворили. Что именно? Что-то противозаконное? Ты же отлично всех нас знаешь, Гари. Тарстон ничего не ответил. Неправда ли, Гари? Молчание. "Уж что же мы такого сделали?" продолжал настаивать Сэм. "Не знаю. Разве Боб не сказал тебе? Меня просто послали в наряд в связи с чрезвычайным положением." Однако, подумал Пол, для такого задания ружьё выглядит более чем просто устрашающим. Значит, ты не знаешь, в чём именно нас подозревают, спросил Сэм. Но тем не менее, ты готов стрелять в нас, если мы попытаемся покинуть дом? Таков приказ. Сколько лет ты знаешь меня? Более 20, во всяком случае, ответил Жень. Давно. И ты готов убить своих старых друзей только лишь потому, что кто-то приказал тебе?" спросил Сэм. Он задавал вопросы, стараясь определить степень полноты контроля, установленного Салзбери. Тарстон не смог ответить на последний вопрос. Он переводил взгляд с одного на другого, стоял в мокрой траве, переминаясь с ноги на ногу. чувствовалось, что он крайне возбуждён, смущён и взволнован, но при всём этом решительно настроен выполнить приказ шефа полиции. Не в силах отвести глаз от пальца, лежащего на курке, не взглянув на Сэма, Пол предложил: "Давай-ка лучше кончать с этим. Мне кажется, ты зашёл слишком далеко". "Я тоже так думаю", напряжённо ответил Сэм. Затем обратился к Тарстену: "Я ключ. Я замок. Опусти ружьё, Гари". Тарстен повиновался. Тарстен приблизился к Сэму. "Будь я проклята", прошептала Дженни. "Совершенный зомби", подумал Пол, обыкновенный маленький оловянный солдатик. По спине Пола пробежали мурашки. Сэм спросил: "Гари, кто на самом деле приказал тебе явиться сюда и караулить нас? Боб Торп, скажи мне правду". Боб Торп недумно ответил Тарстон: "Может быть, человек по имени Салзбер?" "Салзбер?" "Нет. Разве ты не встречался с Салзбери?" "Нет, о ком ты говоришь?" Может быть, он называл себя Альбертом Дейтоном? Кто? Ну, Салзбери. Я не знаю никого по имени Дейтон. Дженни, Рай и Пол спустились по скользким от дождя ступеням и присоединились к беседующим. "Очевидно, Салзбери так или иначе действует через Боба Торпа", сказала Дженни. "О чём вы говорите?" спросил Гарри. Гари, я ключ. Я замок. Поразмыслив некоторое время над тем, как вести себя с Старстоном, Сэм наконец произнёс: "Гари, мы отправляемся прогуляться в сторону дома Хеттилендж. Ты не станешь препятствовать нам, понятно?" "Я не стану препятствовать вам. Ты не станешь стрелять?" "Нет, разумеется. Ты не станешь поднимать тревогу." И не предпримешь никаких других действий. Тарстон кивнул, подтверждая, что не станет. Когда мы уйдём отсюда, сказал Сэм, ты вернёшься на свой пост в кустах сирени. Ты забудешь, что мы выходили из дома. Понятно? Да. Я хочу, чтобы ты забыл о нашем разговоре. Когда мы вчетвером уйдём отсюда, я хочу, чтобы ты забыл каждое сказанное слово. Ты сможешь так сделать, Гарри? Конечно. Я забуду, что мы разговаривали, что я вас видел, забуду обо всём, о чём ты говоришь. Ты будешь считать, что мы продолжаем оставаться в доме, сказал Сэм. Тарстон устремил взгляд на чёрный выход из магазина. Ты будешь караулить дом, как караулил его 2 минуты назад, сказал Сэм. Караулить Именно это приказал мне Боб. В таком случае продолжай, сказал Сэм, и забудь о том, что видел нас. Гари Тарстен послушно вернулся обратно на свой пост в заросли сирень и застыл, широко расставив ноги. Обеими руками он держал ружьё горизонтально, готовый вскинуть его и выстрелить при малейшей угрозе. "Невероятно", проговорила Дженни. Здорово смахивает на штурмовика. "Устало", сказал Сэм. "Упошли. Пошли отсюда". Дженни двинулась за ним. Пол взял Рай за руку, холодную как лёд, глядя за травленными глазами, с измученным лицом она стиснула руку Пола и спросила: "Теперь всё будет в порядке?" "Конечно. Очень скоро всё будет хорошо". Ответил Пол, сам не зная, сказал ли правду или в очередной раз покровил душой. Все четверо двинулись в западном направлении, пробираясь дворами соседних домов, стараясь передвигаться быстро и надеясь остаться незамеченными. На каждом шагу Пол ждал, что вот-вот раздастся оклик, и несмотря на изменения в поведении Гари Тарстона, получудилось, что сейчас в спину прогромит выстрел совсем близко, в каком-то дюйме от лопаток, грянет ружейный гром и наступит вечная тишина. Пройдя меньше квартала, они вышли к заднему входу городской церкви Святого Луки. Здание было к свеже выкрашено и содержалось в чистоте. Цоколь был облицован кирпичом, фасадная часть, выходившая на Main Street, завершалась колокольней, высотой с пятиэтажный дом. Сэм дёрнул ручку двери чёрного хода и выяснил, что дверь не заперта. По одному они прошли внутрь. Минуты две-три постояли в узком, пахнущем плесенью коридоре без окон, прислушиваясь, не шёл ли за ними Гари Тарстон или ещё кто-нибудь. Никого не было. Слава богу, проговорила Дженни. Сэм провёл всех в небольшую комнату за алтарём, здесь оказалось ещё темнее, чем в коридор. Случайно зацепив вешалку с костюмами хористов и опрокинув её, они замерли, дожидаясь, пока стихнет эхо от поднятого шума, чтобы убедиться, что их присутствие не обнаружено. Взявшись за руки цепочкой, они прошли к алтарю. Свинцовые грозовые облака создавали на улице сумрак, цветные витражи ещё больше ослабляли тусклый дневной свет, и от этого в центральной части церкви было немного светлее, чем в комнатки за алтарём. Тем не менее, кое-что было видно, и они, уже не держась за руки, двинулись вслед за сэмом. По проходу между рядами скамейк, не испытывая нужды нащупывать дорогу, подобно слепцам, оказавшимся в чужом доме, в конце зала, к левой стороне в стене была дверь. Сэм потянул за ручку, она распахнулась, за ней виднелась винтовая лестница. Сэм двинулся первым, за ним Чэнь, потом Рай.